Василий Веденеев Провинциальный фотограф Низко над круглым столом висела лампа под абажуром с мелкими оборками. Вокруг были расставлены кресла с резными деревянными спинками. В одном из них Сидел царь Николай II в пехотном мундире с полковничьими погонами. Его руки, лежавшие в круге света, казались неестественно белыми. За спиной императора тускло мерцали в полумраке дорогие рамы картин, развешанных по стенам комнаты, обычно именовавшиеся при дворе вторым кабинетом или бильярдной, и через антресоли сообщавшейся с будуаром царицы Александра. В двух шагах от стола на вытяжку стояли два генерала, ведавшие в генеральном штабе делами разведки. Один – моложавый, с густыми усами и хитрыми татарскими глазами на скуластом лице, другой – низкорослый, полный, с большой плешью и седоватой бородкой. Пальцы царя беспокойно шевельнулись, левая рука медленно уползла из светового круга и откинула крышку шкатулки с турецкими папиросами. Чиркнула спичка, в кабинете потянула ароматным дымком. «Постоянно одолевают разные просители», — глубоко затянувшись, доверительно пожаловался Николай. «Одолевают не только как государя, но и как главнокомандующего. Вчера меня вновь посетили английский посланник Сэр Бьюкинан и французский посланник господин Палеолог. «Дела у союзников не блестящие. Они постоянно требуют помощи и настаивают на скорейшем начале наступления ваших войск». Тонко звякнула шпора на сапоге моложавого генерала, переступившего с ноги на ногу. Он хотел напомнить, что в 15-м году союзники тоже требовали наступления и последовал удар на перемышль. А потом немцы прорвали фронт у горлицы и пришлось оставить Волынь, Боковину, Голицию и Польшу. А господа союзники поддержали героически сражавшуюся русскую армию только телеграммами. Но его опередил второй генерал. «Силы армии генерала Барусилова стягиваются на исходные позиции, Ваше Величество!» «Нельзя ли это сделать поскорее?» государь? «Для успешного наступления не хватает некоторых данных разведательного характера», глуховатым боском пояснил моложавый генерал. «Как только мы их получим, Брусилов начнет». Николай примял в малахитовую пепельницу недокуренную папиросу и недовольно спросил из полумрака, «Что же мешает получить эти данные?» «Австрийская контрразведка, Ваше Величество!» с легким поклоном ответил генерал. Осмелюсь просить отсрочки еще на две-три недели для завершения работы. Это долго. Помолчав, вздохнул царь. Поверьте, господа, мне тоже не сладко выдерживать постоянный натиск посла союзников. Лысоватый генерал сделал шаг вперед и почтительно наклонившись, проговорил: Командующий юго-западным фронтом Алексей Алексеевич Брусилов телеграфировал. Что он с нетерпением ждет недостающих данных агентурной разведки как известно вашему величеству командующий всегда был склонен скрупулезной проработке операций а наши потери и так весьма велики да я знаю знаю согласно покивал николай взял из шкатулки новый папирос хорошо господа можете быть свободны но не забывайте Я жду от вас добрых вестей с не меньшим нетерпением, чем генерал Брусилов. Военные поклонились, четко повернулись и вышли. Дежурный конвойный казак в черной черкеске неслышно притворил за ними двери кабинета. — По-моему, Владимир Михайлович, вы огорчили государя, — промокая платком взмокшую лысину, шепнул пожилой генерал. «А что прикажете делать?» – огрызнулся Моложавый, стараясь тихо ступать по новощенному узорчатому паркету дворцового коридора. «В Вене опять осложнение. Или вы, уважаемый Николай Владиславович, полагаете, что ведение агентурной разведки не сложнее партии ВИСТ? Тут и голову можно сложить. А Брусилов и шагу не ступит без полных и точных разведданных. И правильно сделает». «Что?» «Стряслось нечто серьезное. Опять промокнул платком лысый Николай Владиславович. Придется изворачиваться, как ужу под вилами. Влезая в рукава поданного денщиком форменного пальто на красной подкладке, сердито ответил Владимир Михайлович. Выпалаю на опыт и хладнокровие наших людей, на их преданность отечеству. Вывернемся. Дай бы это Бог. Размашисто перекрестился Николай Владиславович, выходя из дворца в сырую и ветреную весеннюю темноту, к ожидавшему у подъезда автомобилю. «Дай бы то Бог!»